Глава 5. Секретарю ЦК ВКПб, товарищу Сталину И. В. Ольги. Докладная записка. Товарищ Сталин, довожу до вашего сведения те выводы и предложения, которые сформировались в результате полуторагодовой работы в комиссии по проверке боеготовности различных частей РККА. Не буду останавливаться на хорошем, его слишком часто повторяют и без меня. Основная проблема РККА с моей точки зрения, состоит в низком качестве командирского состава. К сожалению, люди инициативные, думающие, предпочитают идти в университеты и на производство, где возможности для карьерного роста больше, а социальные лифты быстрее и оборотистее. В командирские училища попадает серая масса, соблазненная высокой зарплатой и социальным статусом командира РКК. Большая часть из них ленивы, бестолковы, А беспробудное пьянство считают отличительной чертой настоящего командира. К бойцам не требовательны, как и к себе, возможности карьерного роста видят не в самообразовании, а в кумовстве, совместных пьянках или заблюдстве. Все решения принятые по реорганизации армии за последние два года дают положительные результаты. Сержантнский учебный центр, заменивший курсы младших лейтенантов, формирующие свой контингент из бойцов РККА, отслуживших трехмесячный срок и проявивших себя на службе, полностью себя оправдали. С переходом осенью 1938 года к всеобщему призыву в армию минимум на год пехотной части считаю необходимым сделать цепочку «боец РККА», «сержантская учебная часть», «сержант», «командирское училище», единственно возможным путем получения звания лейтенанта для большинства родов войск, за исключением войск, требующих специальных технических знаний, связь, инженерно-строительные войска, авиация и другие. К сожалению, многие принятые партии решения в армии тихо саботируются. Средний комсостав не принимает участие в физподготовке своих подразделений, переложив это на плечи сержантов и старшин. Старшие командиры смотрят на это сквозь пальцы, в свою очередь саботируя проведение обязательных проверок состояния физического здоровья командиров РКК всех уровней два раза в год. Не выполняются и не проверяются выполнение составленных почасовых планов подготовки личного состава. Точно так же саботируется оценка работы командира РКК по объективным цифровым показателям, продемонстрированным его подразделениям. Этот саботаж необходимо преодолеть в кратчайшие сроки. Следует увеличить финансирование полевых занятий и войсковых учений. Оценку деятельности командиров всех уровней проводить на основе объективных, цифровых показателей, продемонстрированных их подразделениями. Причем оценку должны делать представители независимых совместных комиссий Генштаба и военных специалистов НКВД. Возможно, есть смысл пригласить на работу по контракту в такие комиссии зарубежных военных специалистов – финнов, чехов, граждан САСШ – на срок не менее пяти лет без права переписки и встреч с иностранными гражданами. Вместе с тем нужно повышать авторитет командиров РККА и их возможности дисциплинарного воздействия на своих подчиненных. Атмосфера панибранства между командирами и бойцами, царящая во многих частях РККА – не способствует повышению боевого мастерства и выполнению боевых задач. Любые случаи невыполнения прямого приказа командира должны жестко наказываться. Товарищ Сталин, сегодняшнее состояние РККА чуть лучше неудовлетворительного. Удовлетворительным его назвать преждевременно, а до оценки хорошо ему когда небо Это требует целенаправленных, организованных усилий всех органов государства – хозяйственных, партийных, комсомольских – НКВД по исправлению сложившейся ситуации под вашим непосредственным руководством. Не передоверяйте ее высшему военному руководству. Ни товарищ Буденный, ни товарищ Тимошенко, никто либо другой из военных специалистов с этой задачей не справятся. Она в чем-то аналогична задачи проверки и контроля качества выпускаемой продукции. То, что армия выпускает бойцов и боеспособные подразделения, а не танки и пулеметы, принципиального значения не имеет. Главное – сформулировать объективные, цифровые критерии работы и независимый контроль по этим показателям. С моей точки зрения, с поставленной задачей скорее справится группа опытных управленцев с опытом работы в промышленности под вашим непосредственным руководством и контролем. Еще есть время коренным образом улучшить ситуацию. Но его с каждым днём становится все меньше. Список конкретных предложений по различным аспектам военной реформы прилагается – 18 -е, 6 -е, 1938 года. Ольга. Сталин мельком просмотрел оставшиеся страницы и бросил бумаги на стол. «От скромности ваша Ольга не умрет, товарищ Артузов. Я ее понял так. Разве меня, товарищ Сталин, от этой работы отстранили? Потрудитесь взять это на свои плечи. Кроме вас и меня, других таких умных, кто с этим сможет справиться, в Советском Союзе нет». Что там на остальных 10 страницах? Расскажите своими словами. В основном изменение и дополнение в боевые уставы различных родов войск. Тут процедура отработанная. Я их под видом выдержек из боевых уставов иностранных армий даю на рассмотрение военным специалистам, работающим в НКВД, а затем с их комментариями отсылаю в Генштаб, где их рассматривают военные. После этого со всеми сделанными поправками они или попадают в уставы, или по дороге бракуются, бывает и такое. Но редко. Да и то. Забракованные Ольга переделывает и снова подает в другой редакции, пока своего не добьется. Очень упрямая девушка. Но кроме этого, есть различные предложения по организации будущего призыва. Ольга утверждает, что уроженцы Чеченой Ингушетии, крымские татары, абхазцы и представители некоторых других народностей будут склонны саботировать призыв в ряды Аркакаа, а будучи призванными, дезертировать из армии. Поэтому она предлагает принять превентивные законодательные меры. Например, если призывник уклоняется от прибытия на службу, вместо него в ряды РКК призывать женщину из его рода, сестру, жену. Семью дезертира, убежавшего из армии, выселять в Сибирь. Аналогично поступать семьями бойцов, добровольно сдавшихся в плен врагу принять соответствующий закон и объявить об этом заранее, до начала призыва. Ольга утверждает, что германский Абвер уже ищет контакты с недобитыми буржуазными националистами различных народов СССР. Про украинских нам давно известно. А вот про крымских татар, узбеков, башкир, чеченцев мы передали сведения товарищам из НКВД. «По вооружению какие-то новые предложения?» «Ничего существенного, товарищ Сталин». Ольга весьма болезненно реагирует в последнее время на разговоры о новом вооружении. Ее очень мучают ведение приближающейся войны, особенно ее первых месяцев. Там очень много совершенно невероятных событий. Тем не менее, она уверена, что так может случиться, если мы не предпримем соответствующих организационных мер. Например, она совершенно серьезно утверждает, что может быть ситуация, когда вы в субботу вечером в 23.00 – Подпишите приказ об объявлении военной тревоги во всех частях РКК, расположенных на западной границе. А через пять часов в 4 утра его выполнит лишь Балтийский военный флот и частично пограничная служба. Все остальные воинские части будут спать беспробудным сном. Тысячи вражеских самолетов пересекут границу, а на десятках военных аэродромов не поднимется в воздух ни один истребитель. Все будут спать. Дескать, диверсанты порежут телефонные провода – Рацию никто не слушает. Я попытался с ней спорить, что это совершенно невозможно, и ни один разумный человек в такой бред не поверит. В ответ она меня спросила, когда Гитлер введет войска в Судетскую область. Я ей осторожно отвечаю, что никаких объективных сведений о таком развитии событий не существует, кроме ее заявлений, что это произойдет в октябре, а она мне «это произойдет 1 октября». И пока вы, Артур Христианович, не сделаете так, чтобы это произошло хотя бы второго, не сомневайтесь в том, что я вам говорю. Более того, постарайтесь сделать так, чтобы в этом не сомневались другие. Это ваш единственный шанс спасти страну и 20 миллионов жизней. Попытайтесь представить себе эту цифру. Если вы будете 8 часов в день каждую секунду расстреливать по человеку, Вам надо будет два с половиной года работать без выходных и без праздников, чтобы перестрелять такое количество народа. А теперь подумайте, может пора перестать быть добренькими и прекратить попустительствовать пьяницам и бездельникам, по недоразумению считающих себя командирами РКК. Расстреливать по одному такому командиру каждый день намного проще. Два с половиной года едва тысяча набежит. Это тысяча расстрелянных сохранит жизни миллионам. И ушла, хлопнув дверью. Дверь пришлось ремонтировать. Я понимаю, что это все ерунда, но я был обязан вам это рассказать. Ведь она права. Я не могу отсрочить ввод германских войск даже на день. Женщины, которые всегда правы, вместо благодарности почему-то постоянно хочется задушить. Но то, что она сказала, мы проверим. Мы обязаны это сделать. Хрустнувший в руке карандаш прозвучал как выстрел. Объявить учебную тревогу недолго, подождем до субботы. Мимо таких фактов мы проходить не имеем права. Армия, которая спит, а не охраняет мирный сон советских граждан, нам не нужна. И командиры такие нам не нужны. Вы свободны, товарищ Артузов. Бумаги я посмотрю позже. Если мне понадобится официальное представление от вашего ведомства, вам сообщат. Слушаюсь. Оставшись один, он еще долго ходил по кабинету то вытаскивая из кармана трубку, то засовывая ее обратно. Нарисованная картина спящей страны, беззащитная перед внезапным нападением. Тысячи заснувших на своих ответственных постах, где они под страхом трибунала обязаны не сомкнуть глаз, поражала своей нереальной правдоподобностью. Сталин вдруг понял, что он, давно поставивший свои эмоции на службу дел, и не принимающий ни одного решения без глубокого всестороннего анализа со специалистами, просто не знает, что делать, если сказанное окажется близким к реальности. Пространство его власти съежилось до размера кабинета, за окнами которого жизнь текла по каким-то своим законам, которые не хотели помещаться и постоянно вылезали за рамки картины мира, созданного в голове. «Ничего, 26 -го я буду знать правду». «Если это была глупая шутка, тебе это дорого обойдется, зазнавшаяся девчонка, несмотря на все твои заслуги и предсказания». Очередной карандаш треснул в его пальцах. Пробормотав себе под нос что-то на родном языке, Сталин выбросил обломки в корзину. 25 июня в субботу товарищ Чимошенко и товарищ Берия получили телефонограммы «Явиться в Кремль» в кабинет товарища Сталина товарищу Берия в 19.45, а товарищу Тимошенко в 22.45. Вы, товарищ Берия, сейчас отдадите приказ своим сотрудникам, чтобы немедленно отключили телефонную связь во всех воинских частях и соединениях РКК и ВМФ на западной границе СССР. Это должно быть сделано до 23.00. В 23.00 Наркомобороны объявит с помощью доступных ему радиосредств учебную тревогу на западной границе. Понаблюдайте за его действиями и действиями сотрудников Генштаба. Силами областных районных отделов НКВД проведите проверку выполнения приказа Наркома обороны во всех названных штабах и частях РККА по состоянию на 4.00. Нет, лучше по состоянию на 3.30. 26 июня 1938 года. Вам следует силами НКВД провести объективный анализ полученных в ходе проверки данных и доложить мне результаты не позже 23.00 того же дня. Повторяю, я хочу знать объективную картину, какой бы она ни оказалась. Вы правильно поняли меня, товарищ Берия? Его глаза сверкнули желтым огнем, когда он посмотрел в круглые очки наркома внутренних дел. Так точно, товарищ Сталин. «Если нет вопросов, приступайте к выполнению поставленной задачи. Слушаюсь, товарищ Сталин». Через три часа в тот же кабинет зашел нарком обороны. «Я вызвал вас, товарищ тимошенко чтобы проверить боеготовность Красной армии и военно-морского флота. Вы сейчас в 23.00 объявите учебную боевую тревогу во всех частях и соединениях РККА и ВМФ, расположенных на западной границе СССР, «От Черного до Балтийского моря». «Имейте в виду, что диверсанты противника обрезали телефонную связь. Можете приступать к выполнению поставленной задачи. Ваши действия будут контролировать сотрудники НКВД, но мешать вам не будут. Это нужно, как любят выражаться товарищи ученые, для чистоты эксперимента». «Есть!» – ошарашенный нарком обороны вышел за дверь. Через сутки они уже втроём снова встретились в том же кабинете. О результатах проверки докладывал товарищ Берия. Через час он закончил свой доклад и вытер платком мелкую спарину, покрывшую его лоб. Озвученные результаты могли вызвать преждевременную кончину очень многих, в том числе и докладчика. В конце концов, НКВД отвечает за все, и то, что об этом хозяину доложил кто-то другой, Артуузов, кто же еще, это был непростительный прокол. И только потому, что он боялся наличия у Сталина данных, поданных загадочной службой внешней разведки, которую никто не видит, но она знает обо всем, Берия не приукрасил полученные результаты. Сталин долго молча ходил по кабинету, в котором сидели двое побледневших наркома. Спасибо вам, товарищ Берия. Сделайте несколько копий вашего доклада и полученных вами данных по результатам устроенных проверок. Один экземпляр для меня – Второй для товарища Тимошенко. Пока что я скажу вам только одно. Армия, которую на протяжении пяти часов не может поднять на ноги наркома обороны, нашей стране не нужна. Товарищ Тимошенко, пока вы еще продолжаете исполнять обязанности наркома обороны, мы ждем от вас развернутого плана действий по исправлению сложившейся ситуации. Мы хотели бы увидеть в нем ваш взгляд на проблему не с точки зрения связи и использования раций, а с точки зрения недопустимости расхлябанности, пьянства и безалаберности командира РКК. Проведенная проверка свидетельствует, что этим на сегодняшний день страдает большая часть командиров. Но нам хочется верить, что нам не придется применять по отношению к ним всю строгость пролетарского правосудия и мер, предусмотренных военным трибуналом. Впрочем, это будет зависеть только от них. Партия хочет видеть от вас, товарищ Тимошенко» внедренную в войска систему объективной оценки работы командиров в зависимости от результатов демонстрируемых их частями и подразделениями система отсеева из армий людей не способных ежедневно добросовестно трудиться до седьмого пота. Надеюсь вы еще не забыли, что это означает От вас товарищ берия я жду плана работ со стороны НКВД по исправлению ситуации. Я со своей стороны подумаю, чем наша партия сможет помочь РКК. Жду вас у себя с подготовленными планами работ через три дня». После неудачной попытки ночного штурма до утра японцы ничего не предпринимали. Андрей с напарником вернулись в расположение взвода, доложили о своих успехах, спровоцированную взрывом гранаты преждевременную атаку и 17 пораженных целей – а всего 23 вместе с шестью за предыдущие дни, получили устную, пока что, благодарность от лейтенанта. Хапнули у старшины очередную сотню патронов, карабину, пять гранат и вернулись на позицию. Даже удалось поспать по очереди. Едва рассвело, японская артиллерия с противоположного берега реки начала обстрел окопов и выявленных ночной атакой пулеметных гнезд. Артнолет продолжался около 15 минут. Под прикрытием артиллерийского огня японские пехотные части покинули свои позиции и устремились вверх по склону. Тут их накрыло плотным минометным и пулеметным огнем. С большими потерями они были вынуждены откатиться в свои окопы. Андрей старался выбивать офицеров и унтер-офицеров, явно выделявшихся среди рядовых своей формы и обнаженной саблей. Когда в его секторе обстрела находить их стало трудно, начал выбивать всех вырывающихся вперед. Переползая с одной позиции на другую, он встревоженно думал, что, конечно, дистанция 300, а уж 200 метров значительно лучше для прицельной стрельбы, чем 600, но счастье не бывает бесконечным. Стоит ей сократиться до 100 метров, как обнаружить его станет совсем просто. Придется менять карабин на ВСС, а там патронов как кот наплакал. Но вскоре атака захлебнулась. Через час начался второй артналет на нашей позиции, продолжительный и злее, чем первый. Андрей и Саверий в четыре глаза пытались обнаружить по поблеску стереотрубы или бинокля японских корректировщиков. Получалось не очень. Видимость была отвратительная. По небу быстро бежали тяжелые тучи, иногда разражающиеся кратковременным дождем. Редко выглядывающее солнце пока что было на стороне противника. Японцы под прикрытием артиллерийского огня снова бросились в атаку, но вскоре залегли и упорно, ползком и короткими перебежками, продолжали сближаться с нашими окопами. По ним беспрерывно били минометы и оживающие то в одном, то в другом месте пулеметы. Неся огромные потери, японцы продолжали упорно лезть вперед. Доведя свой личный счет до 60 Андрей, чувствуя, что начинает выходить за рамки разумного риска, Поставив несколько растяжек из при нем гранат, вернулся на основную позицию. Там собрал остальные гранаты и расставил их растяжками по дуге, окружив основную позицию импровизированным минным полем. По одной оставил себе и напарнику. «Молись, Савелий, чтоб на нас никто не наткнулся, а я пока постараюсь им дорогу к нам загородить». Японцы уже находились на расстоянии чуть больше ста метров от их основной позиции – До линии окопов оставалось около 300 метров. Ближе они не лезли, окапываясь и накапливаясь за неровностями на этом рубеже. Солнце незаметно перевалило за полдень. Начался очередной обстрел позиций батальона. Даже такому неопытному бойцу, как Андрей, было понятно, что после окончания артподготовки последует решительный рывок японских пехотинцев с целью преодолеть оставшиеся метры открытого пространства и ворваться в окопы. Пользуясь обстрелом, японские унтер-офицеры пытались свистками и криками подготовить солдат к будущему штурму. Вооружившись в СС, Андрей пытался проредить их ряды, стреляя в такт с рвущимися минами. По издаваемому при падении звуку легко было уловить момент, за которым последует взрыв. Но врагов сегодня было очень много. Довольно дружно вскочив на ноги, они бросились вперед. И вскоре под их ногами начали рваться гранатные растяжки. До замаскированного окопчика, прикрытого пологом, оставалось метров пятьдесят, и Андрей, стреляя в тех, кто бежал прямо на них, с тоской подумал, что жить им осталось последнее мгновение. На густой автоматный огонь, безжалостно выкашивающий штурмовые отряды, стал для противника неприятной неожиданностью. В очередной раз, прижатые к земле смертоносным роем свинца, Японцы начали быстро отползать на освоенный ими рубеж 250-300 метров, оставив на земле сотни мертвых и раненых. Разом стихнувшие очереди автоматов и пулеметов опустили на поле боя оглушающую тишину. Только громкий стрекот кузнечиков, стоны раненых и редкие винтовочные выстрелы нарушали ее, возвращая в действительность из блаженного самообмана, что наконец-то все уже закончилось. Пристрелив раненого, особенно громко стонущего и находящегося в 30 метрах от их окопчика, Андрей, с сожалением посмотрел на четыре десятка оставшихся патронов к ВСС. Ползающих санитаров, оттаскивающих еще живых бойцов противника к своим позициям, он не трогал. «Давай, Савелий, перекусим, что ли? Время уже далеко за полдень. Потом оружие почистим. Ты карабина я ВСС. Воды мало осталось. Меньше пьешь, меньше спишь. Так нас товарищ капитан в снайперской школе учил». «Без воды боец три дня прожить может, а без патронов и готового к бою оружия час не протянет». Без аппетита, пожевав хлеба с надоевшими консервами, Андрей записал в свой блокнот. 82 пораженных врага и 67 условно пораженных. Так его учили считать, если есть сомнения, твоя ли пуля опустила врага на землю или он сам упал. Спрятав блокнот и карандаш в карман гимнастерки, Он взялся за свою винтовку, поглядывая через полок на японские позиции. К ним через простреливаемое поле, по-пластунски, упорно ползло подкрепление. Наши позиции молчали. Лишь отдельные винтовочные выстрелы и короткие очереди ручных пулеметов свидетельствовали, что живы там остались и продолжают бороться. Боеприпасы экономят. Минометы совсем замолкли. Хреновые наши дела». Эти гады спешат, видно знают, что к нам подкрепление идет. За работу, Савелий! высматривая офицеров и тех, кто командует. На рядовых у нас патронов не хватит. Прошло еще полтора часа. Андрей стрелял редко, подстрелив за это время лишь одного офицера и троих унтер-офицеров. Нашивок он не разглядел, но поведение и размахивание руками говорило само за себя. Вновь заговорила японская артиллерия в очередной раз накрывая линии окопов, вздыбившиеся от взрыва землей и визгом летящих осколков. Не дожидаясь окончания артподготовки, японцы поползли в направлении наших позиций, игнорируя близкие разрывы своих снарядов. Это было весьма нехорошо в первую очередь для позиции Андрея и Савелия, находившейся значительно ближе. Подпустив противника на 50 метров, Андрей выстрелами из ВСС останавливал ползущих прямо на окопчик – выстраивая некий бруствер из тел, через который неудобно перелезать и приходится обходить. Волнорез. Он успел сделать не больше десяти выстрелов, как заговорили минометы, и на японцев в опасной близости от их позиции начали падать мины. С громкими криками «Бонзай!» противник вскочил на ноги и бросился в решительную атаку, игнорируя волнорез. «Савелий, стреляй только в тех, кто нас увидел. Стреляй с самого дна!» «Через полок! Стреляй только в упор! 10 шагов! Не дальше!» скомкано пытался объяснить Андрей, передергивая затвор и расстреливая безумевших от боевого угара японцев, бегущих на их позицию. Рядом оглушительно застрекотал автомат. писец подумал Андрей, стреляя в упор, внесущегося прямо на него японца с опущенным штыком. Несмотря на тяжелую пулю, разворотившую ему грудь, противник продолжал попытки насадить снайпера на штык который тот с трудом отвел в сторону. Умирающий солдат страны восходящего солнца упал вслед за провалившейся винтовкой прямо на своего убийцу. Где-то сбоку хрипел и ворочался Савелий. Мгновение назад замолк его автомат. Над ним кто-то громко стонал и что-то бормотал по-японски. «Полный песец», — подумал Андрей, чувствуя, как чужая горячая кровь заливает ему голову и лицо. До него доносились частые очереди многих ППС, В которые басистов вклинивались очереди ДП. Редкие крики банзай и сухие щелчки винтова корицаака терялись в их неутихающем стрекоте. А когда все перекрыл многоголосый крик «Ура!», губы Андрея невольно растянулись в радостной улыбке. «Живем, Савелий! Наши в атаку пошли!» — прошептал он напарнику. «Ты только не шевелись пока, а то пристрелят ненароком!» «Какое шевелиться! Еле душу!» Меня я пушка, чуть не задушил, жилистый гад. пять раз его ножом приголубил, пока он не затих, но шею мне так и не отпустил, еле руки его оторвал. Зато потом ног над ними проплыло многоголосое ура. А вслед за ними кто-то матерящийся, с сорванным голосом, приказывающим немедленно вернуться на позиции. «Вылезаем, Савелий!» «Братцы, не стреляйте! Свои! Развед взвод!» кричал Андрей, вылезая из-под полога с наваленными на него трупами. На них никто не обратил внимания. Оттащив трупы в сторону, собрав свое оружие и боеприпасы, прихватив многострадальный полуразваленный полог, Андрей отправился Савелия со всем этим добром в окопы. А сам пошел искать еще два навеса. Несколько дней кропотливой работы над каждым, да и совместно прожитые часы на огневой позиции – Это уже не навесы, а боевые товарищи, как карабин за спиной. Их просто так не бросишь». По дороге спрятал свой вещмешок два найденных пистолета с запасными обоймами. Двое ручных часов, себе и Савелью, и японскую саблю с длинной ручкой в простых деревянных ножнах. «Они что, двумя руками ее держат?» — мелькнула удивленная мысль. Сабля была знатная, была ад, острая, как бритва. Савелью саблю не брал, захочет, сам найдет. «Сабля не пистолет. Ее на чужую руку не найдешь». Вернувшись на позицию своего разведвзвода, он нашел напарника и еще восемь человек, устало сидящих на дне полуразрушенного окопа. Впрочем, все позиции батальона были перепаханы многочисленными взрывами, окопы разрушены и практически безлюдны. «Здорово, братцы! А где остальные? Где взводный? Где группа моя?» а «Отвоевался взводный!» — Иди в мечасть, там перевяжут. По дороге остальных увидишь. Мертвых за нашей сопкой у озера складывают. Раненые — за безымянной. Их оттуда лодками и плотами на другой берег озера отвозят. Все там. Ведь твоя группа и моя. Цел я. Японец ранен и меня заюшил. А кто командует? Сержант третьей разведгруппы цел пока. Он и командует. У майора командиры все. Сейчас придет, расскажет. Вновь прошел короткий холодный дождь. Андрей механично хлебнул с полупустой, заветной фляжки и передал Савелью. Получив ее обратно, пустил по кругу. «Хлебните, братцы, по глоточку Согрейтесь чуток». Вскоре вернулся сержант. Обстановка тяжелая. Кончаются боеприпасы. Мин уже нет. Минометы эвакуируют на тот берег. Станкачи почти все разбиты. В строю осталось меньше четверти состава. Комбат принял решение перевести... Большую часть людей на сопку безымянную. Она прикрывает маршрут эвакуации. На двух остальных остаются лишь группы прикрытия. 10% наличного состава. Их задача – создавать видимость присутствия, беспокоящий винтовочно-пулеметный огонь. В момент начала японской артподготовки оставить позиции и вдоль озера перейти на сопку безымянную. От нас останется один человек. Добровольца есть? Я останусь. «Я снайпер. Это моя задача — прикрывать отход группы. Не один ты тут снайпер. Решай, сержант, кто из нас останется. Монетку бросьте или спички тяните. Кто какую судьбу вытянет, так и будет. А остальные за мной. Шагам. Марш!» Их поезд «Ленинград-Свердловск» прибыл в столицу Урала 3 октября в 11 часов. На вокзале старшего лейтенанта внешней разведки «Революцию Ивановну Светлову» и ее порученца, сержанта НКВД Галину Петровну колятка встретил начальник охраны вновь созданного режимного объекта 11248 лейтенант НКВД Заварзи Николай Степанович. О своем будущем начальстве он ничего не знал, кроме приметного имени. На объект, отстроенный буквально за 4 месяца методом скользящей опалубки, к деревянному каркасу здания на ширину фундамента крепилась опалубка высотой метр, куда слоями засыпалась глина, солома или ветки. Все это регулярно смачивалось водой и утрамбовывалось. Затем опалубка переставлялась выше с захватом 20 см уже отстроенной стены. Уже завезли первых заключенных. Это были осужденные военные и гражданские различных специальностей, но если военные, то в звании не ниже комдива, а если гражданские, то все с опытом работы в различных наркоматах. Кроме них, на первом этаже двухэтажного здания, рядом с кухней, поселили три десятка заключенных из женских колоний в качестве обслуживающего персонала. Никто ничего не знал, и все надеялись, что прибывающее начальство объяснит, зачем их тут всех собрали. Самое старшее по званию оказалось самой молодой из них троих, по крайней мере, с виду. Если не смотреть ей в глаза – то этой девчонки среднего роста, со стройной фигурой, привлекающей мужской взор своими весьма волнистыми линиями, никто бы не дал больше 21-22 лет. Но большие, синие, холодные глаза, спокойно и безразлично смотревшие на тебя, уносили этот условный возраст в такие неведомые дали, что, оторвавшись от них, у представителей худшей половины человечества невольно мелькала мысль «Брррр! Нет, столько люди не живут!» Летенант еще не успевший ощутить на себе магию этого взгляда, заставляющего задуматься над проблемами геронтологии, неприязненно подумал. «А тебе пришлось хорошо перед ком поработать, чтобы старлее получить, разведчица». Ему уже минул тридцатник, а до Старлея было как до неба. Проигнорировав его протянутую руку, девушка со шпалами старшего лейтенанта, подав один из двух чемоданов своей напарнице, легко спрыгнула на перрон. «Товарищ Светлова, здравствуйте! Лейтенант НКВД Заварзин. Разрешите вам с чемоданчиком помочь?» «Предъявите ваши документы, товарищ лейтенант». Она взглянула ему в глаза. И Николай сразу понял всю неуместность не только своего присутствия, но и всех предыдущих мыслей. Проверив его бумаги, разведчица протянула ему свои. Николай недовольно обратил внимание на то, что дата ее рождения значилась 7 ноября 1917 года. «В детдоме попросила мне имя сменить». Она заметила фокус его взгляда и спокойно начала отвечать на незаданный вопрос. «Родители покойные, Прасковьей нарекли. Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою повсюду глядит. Это я о себе стишок такой сочинила». Ее глаза на секунду стали печальны и глубокие, как темные колодцы. Заглянув в них, начинает кружиться в голове, и ты не можешь оторвать свой взгляд отзовущей чарующей бездны. «А почему у вас верхняя пуговица гимнастерки расстегнута, товарищ лейтенант?» «Шею жмет». «Нормы по физподготовке когда последний раз сдавали?» Секундное наваждение растаяло, и на него смотрели холодные и безразличные голубые льдинки. «Никак нет, не жмет, товарищ старший лейтенант!» Николай судорожно застегивал злополучную пуговицу. «Нормы все сдал, как положено, летом». «Да чего я сучусь перед этой сучкой?» От ее недоброго взгляда, пробирающего до печенок, невольно мелькнувшая мысль показалась ему, мягко говоря, неумной, и он старательно выгонял ее из своих глаз и своей головы. Верно говорили мне ребята перед отъездом. Хуже нет, чем баба-начальник. Он с тоской вспомнил свою прежнюю, простую и понятную службу. А это мы скоро проверим. Радостным голосом пообещала ему разведчица и широким, упругим шагом, не отдав чемодан, двинулась на выход из вокзала. Лейтенант должен был объективно признать, что, несмотря на ее стервозность, смотреть сзади на шагающую революцию было приятно. Объект 11248 разместили в лесу, в километрах в 20 от города. Собрав после обеда командный состав неполного взвода НКВД, осуществляющего охрану объекта, начальница начала рассказывать правила дальнейшего социалистического общежития. Разговоры охраны заключенных должны быть сведены к минимуму. Во внутреннем периметре днем охраны не будет вообще, лишь по паре дежурных на этажах, а ночью с 21 до 6 утра, кроме дежурных на этажах, остальная охрана на усмотрение товарища Заварзина. Дежурные внутри основного здания поступают в мое распоряжение и выполняют все отданные мной приказы. Охрана во внешнем периметре подчиняется только товарищу лейтенанту. Если у меня появятся вопросы или пожелания по внешнему периметру, я буду обращаться к нему. Водители прибывающего транспорта остаются за внешним периметром. Машину на разгрузку загоняют и выводят обратно бойцы охраны. Посыльные и спецкурьеры с пропусками допускаются в приемную комнату внешнего периметра, где ожидают моего прихода. Во внутренний периметр не допускается никто. Кроме вас и меня, туда имеют право попасть товарищ Сталин, товарищ Берия и товарищ Артузов. Но они к нам не приедут. Все остальные независимо от званий и занимаемых должностей, будут ждать меня в приемной комнате внешнего периметра. Надеюсь, товарищ лейтенант, что вы сможете объяснить эти простые правила своим подчиненным. Жизнь у нас с вами будет скучная. В шесть подъем, зарядка, водные процедуры, в семь завтрак, в восемь заключенные приступают к основной работе. Работа у них будет секретная. Любой интерес охраны к содержанию выполняемых работ будет пресекаться самым жестоким образом. Если я говорю самым жестоким образом, то это не фигура речи, а именно то, что вы подумали. Трибунал. В лучшем случае лесоповал, в худшем – расстрел. В 13 часов – обед. В 19 – ужин. В 21 – отбой. Работы много. Работать будем без выходных. увольнение отпуска и командировки исключены. Так же, как и побеги. Все работающие и охраняющие данный объект находятся на нем 24 часа в сутки и 365 дней в году. Если он не високосный. Суббота и воскресенье – короткие и банные дни. Баня маленькая, составим расписание. Так мы с вами, товарищи, будем жить весь следующий год. После этого наш объект, скорее всего, будет расформирован. Чтобы вы не скучали, пока заключенные работают – Бойцы охраны свободное дежурство оборудуют за внешним периметром стрельбища, Одно стрелковое, второе для состязания снайперов. Снайпера у вас в отряде есть. Что делать знают? Готовьте заявки на необходимые материалы. Если нет вопросов, то все свободны. Мне доставить лично дела всех прибывших заключенных. Вопросов на самом деле очень много, товарищ старший лейтенант. Подайте их в письменном виде, товарищ лейтенант. А пока организуйте мне доставку личных дел всех заключенных. У вас есть ровно пять минут. После ужина в столовой состоялось первое собрание. Граждане заключенные, я буду руководить вашей жизнью и работой в течение следующего года. Вас отбирали как по уровню должностей, которые вы занимали в свое время, так и по такому не совсем четкому понятию, как ум и сообразительность. Я очень надеюсь, что вы действительно им обладаете, и он поможет вам выслушать меня с закрытым ртом. Вам предстоит выполнить очень ответственную и важную работу для нашей страны. За нее вы будете получать деньги, небольшие, но учитывая, что вы на полном пансионе, вполне достаточные. Раз в неделю вам будут привозить ваши покупки согласно поданному списку. Но деньги – это не главное. Всем, кто будет добросовестно трудиться, не нарушая режима, я обещаю через год досрочное освобождение и продолжение выполнения планируемых работ уже на воле. Всем остальным я обещаю сперва весьма неприятные меры физического воздействия, а если это не поможет – расстрел. «Весь пределом занимайтесь, гражданка-начальница». Ничего подобного. Официально вы считаетесь призванными на военную службу в особое штрафное подразделение. Устав военных штрафных подразделений уже разработан и утвержден. Он вам будет роздан для ознакомления. Там четко сказано. Невыполнение приказа командира влечет за собой либо меры физического воздействия, либо расстрел. А также, предваряя вопрос, на военную службу в штрафное подразделение может быть призван любой заключенный. За отказ от призыва заключенный приговаривается к высшей мере социальной защиты – расстрелу. Но там также сказано, за проявленный героизм по представлению командира подразделения, либо в случае ранения с бойца штрафного подразделения снимаются все обвинения – и он досрочно освобождается. Он разработан на случай войны. Для вас, как и для меня, она уже началась. Все равно получается, что у нас нет выбора. Беспредел — это гражданка-начальница. Представьтесь, ЗК Абаторский. Выбор есть всегда, Михаил Александрович. Настоящий выбор — это выбор между жизнью и смертью. Он есть у каждого. Все остальное — лишь иллюзия выбора. В ближайшие дни покажут, Кто какой выбор сделал. Теперь к делу. О вашей работе поговорим завтра с утра. Сейчас решим организационные вопросы. Вы живете в комнатах по 10 человек. Сейчас вы будете разбиты на 8 отделений. Номер отделения соответствует номеру занимаемой комнаты. За порядок отвечает командир отделения. Он же составляет и заверяет у меня график дежурных по помещению. Кроме этого, каждый день одно из отделений дежурит на кухне, помогает нашим женщинам по хозяйству. График дежурств будет до вас доведен. Завтра дежурит первое отделение. Сейчас я вам зачитаю, кто куда попал. Слушайте внимательно. После этого забирайте белье и свои личные вещи с той комнаты, где вы находились, и переходите в комнату своего отделения. После этого прошло короткое собрание с тремя отделениями заключенных женского пола. Им была также обещана амнистия после года работ. Их основные задачи – Вкусная еда, чистота и порядок, отсутствие конфликтов в среднеморской части лагеря, связанных с женской. За это отвечает командир женского неполного взвода и ее личный представитель, сержант НКВД Калятко. Как она будет делить ежедневно очередных 10 мужиков на 30 баб – это ее дело. Но конфликтов быть не должно. Разобравшись с бытовыми вопросами, революция занялась задачами стратегическими, собрав на следующее утро всех руководителей отделений. Я постаралась собрать в этом лагере самых умных и опытных руководителей из тех, кто оказался за решеткой. Большая часть из вас – убежденные сторонники Троцкого, Бухарина, Каменева, Зиновьева. Вы искренне убеждены в ошибочности того курса, которым ведут страну товарищ Сталин, но в данном случае это не неважно. Я уверена, вы все являетесь патриотами своей страны. Как во время пожара в тайге спасаются рядом и волк, и косуля – отложив свои разногласия, так и людям, любящим свою страну, стоит объединить свои усилия перед грядущей угрозой. Все вы читаете газеты и знаете, что Чехословакию принудили к капитуляции, и Гитлер ввел войска в Судетскую область. Фактически Франция и Англия сделали Гитлеру аванс и намек, в какую страну он должен устремить свой взор. Нашей внешней разведки стали известны ближайшие планы Гитлера. Несмотря на все старания Англии и Франции склонить его к совместному с Польшей походу на СССР в компании с Литвой, Латвией и Эстонии и с Финляндией, Гитлер предпочитает видеть саму Польшу в качестве добычи. Уже точно известно, что он собирается следующим летом начать с Польшей войну. Если вы посмотрите на карту, то после захвата Польши у Германии появляются великолепные возможности для нападения на СССР, по всей линии от Балтийского моря до Днестра. Следующим шагом Гитлера может стать аннексия Литвы, Латвии и Эстонии, что сделает задачу обороны наших границ еще сложнее. Поэтому принято политическое решение. После начала военных действий Германии с Польшей наши войска должны выйти на рубежи, указанные на карте красной линии, часто называемой «линией Керзона», захватив Западную Украину и Западную Белоруссию. Кроме этого, Советский Союз введет войска на территорию Литвы, Латвии и Эстонии и проведет плебисцит среди населения этих стран о добровольном присоединении к нашей стране. Мы не сомневаемся, что рабочие, крестьяне, стонущие под гнетом капиталистов, сделают правильный выбор и соединят судьбы своих народов с судьбой великой семьи народов Советского Союза. Следующим шагом является подготовка новых территорий к обороне от возможного нападения со стороны Германии. Среди вас есть специалисты в самых разных областях. Каждый должен разработать соответствующий план действий, касающийся его специальности. Военные – детальный план ввода войск в Западную Украину, Белоруссию и Прибалтийские страны. Какие дивизии, по каким дорогам, с какой скоростью передвигаются, кто что занимает и остается контролировать, кто движется дальше. Подвозимые припасы – каким транспортом, в каком объеме, места временных складов. Морские и воздушные десантные операции, где, когда, задачи и время до прибытия основных сил. Работники НКВД. План первоочередных мероприятий на присоединенных территориях. Количество необходимых специалистов и силовая поддержка, где можно использовать армию, а где нужны оперативные войска НКВД и в каком объеме. Сразу прошу учитывать, с первых же дней должна начаться мягкая эвакуация местного населения из зоны будущих боевых действий, закончена в течение года после дня x 10-километровая зона вдоль будущей границы с Германией. Эвакуация 100% населения. Следующая за ней 20-километровая зона. Эвакуация 75% населения. В 100-километровой соседней зоне выселяется от 40 до 50% населения. Жду от вас предложений по непрямым видам эвакуации. Призыв в армию одновременно нескольких возрастных групп. Призыв трудовые отряды, вербовка на работу, переселение в другие регионы. Посоветуйтесь с гражданскими специалистами. У них будут планы развития промышленности страны. Куда нужно направить трудовые ресурсы? В каких объемах и каких формах, с учетом возможной мобилизации в армию части мужского населения в случае начала военных действий? Нападение на Советский Союз согласно плану высшего руководства Германии состоится в конце весны-начале лета 1941 года. Исходя из географии местности, первоочередных целей агрессоров, состояния и качества дорог, постарайтесь представить возможные действия германской армии. Соответственно, спланируйте оборонительные рубежи, строительство оборонительных сооружений, подготовку к обороне приграничных населенных пунктов, размещение легкой пехоты и диверсионных отрядов, зоны ответственности, базы, пути снабжения, задачи, которые они должны выполнить после начала конфликта. Военные строители – Рассчитывайте, что за время подготовки удастся построить весьма ограниченное количество дотов даже упрощенной конструкции. Компенсируйте это древесно-земляными сооружениями. Здесь ограничений нет никаких. Как и где их разместить? Какие укрепленные районы объединить? Где совместить с оборонительными сооружениями населенных пунктов? Где построить новые? Как видите, планов очень много. И все их нужно взаимно увязать с планами доставок стройматериалов, рабочей силы, Размещение войск, вооружения, боеприпасов. Начинаем с самых общих набросков. Показываем мне. Согласовываем. Затем продолжаем дорабатывать и детализировать до уровня гвоздя и патрона. Если нет вопросов, получаем у меня карты, разведданные, статистическую информацию и начинаем работу. По ходу дела будете приносить мне запросы на дополнительные сведения, необходимые вам для работы. Чем смогу, помогу. Слушаю вас. З.К. Лисовский. У меня вопрос личного характера. Задавайте. Сколько тебе лет, дочка? Я родилась 7 ноября 1917 года, Николай Васильевич. Разрешите еще один вопрос? Задавайте. Я могу поверить, что разведки стали известны более-менее достоверные планы Гитлера относительно Польши на 1939 год. Но достоверные данные о намерениях Гитлера напасть в 1941 году на Советский Союз – это ложь. Таких оперативных планов нет и быть не может. Военно-оперативное планирование имеет максимальный горизонт – один год. Дальнейшие планы бессмысленны, поскольку неизвестны шаги твоих противников и стран, сохраняющих нейтралитет. Перспективные планы могут быть, но ведь они разрабатываются на всех мыслимых и немыслимых потенциальных противников. Поэтому ваша убежденность относительно будущих событий, мягко говоря, не имеет под собой достаточных оснований. «Вы частично правы, Николай Васильевич. Частично. В шахматах есть понятие цукцванг. Знающим шахматы либо немецкий язык объяснять этот термин не нужно». Итак, нам известно, что Гитлер нападет на Польшу. Англия и Франция объявят ему войну, поскольку связаны договором с Польшей. Мюнхенский сговор показал, что Франция и Англия воевать с Германией не хотят, а хотят, чтобы она напала на СССР, и делают все от них зависящее, чтобы это произошло». Поэтому объявив войну, скорее всего, реально никаких действий предпринимать не будут, а будут ждать развития событий и подталкивать Германию в направлении нашей страны. В 1940 году перед Гитлером будет стоять выбор. С Советским Союзом Германия планирует заключить мирный и торговый договор. Гитлер хочет подписать его до нападения на Польшу. И заключит, поскольку Мюнхен показал, что ни Франция, ни Англия вступать с нами в коалицию не хотят а Польша предпочтет исчезнуть, чем принять помощь СССР. В нашей стране просто не остается выбора. Худой мир лучше доброй драки, поэтому руководство страны вынуждено будет пойти на мирный договор с Германией. Таким образом, на 1940 год сложится следующая ситуация. С Францией и Англией у Германии формально война. Удара в спину со стороны СССР Гитлер не боится. Он понимает, что нам его конфликт с Францией и Англией – подарок с небес. Поэтому Германия в первую очередь обезопасит себе тылы и поставит под свой контроль страны Западной Европы. И лишь разобравшись с континентальной Европой, развернется на восток. Соответственно, нападение на СССР состоится в конце весны, начале лета 1941 года. Откуда вы можете знать, как повернется дело с Францией? Да и Польша орешек еще тот, уж мы-то знаем. Я еще могу поверить, что с Польшей и Германией получится разобраться в течение одного года. Но с Францией, в компании с Великобританией, да еще в придачу все остальные страны Европы, вы сильно переоцениваете Германию. Скажу без ложной скромности, я лучший специалист по вермахту в нашей стране. Но ваше замечание, Николай Васильевич, ничего не меняет в нашем планировании. Будет у нас лишнее время, спасибо. Нет? Значит, мы уже готовы. Еще несколько орг-вопросов. У нас два отделения военных и два отделения военных строителей. Командиром этого взвода назначается лесовский Николай Васильевич. Командиром второго взвода, в который входит два отделения работника в НКВД и два отделения гражданских специалистов, назначается Фриновский Михаил Петрович. Разрешите тогда и мне задать один личный вопрос. Слушаю вас, Михаил Петрович. «Можно попросить вас представиться? А то вы нас знаете, а мы вас нет». Старший лейтенант внешней разведки «Революция Ивановна Светлова». «Странно. Мне казалось, что у вас другое имя. Что вы имени тебе моем?» Оно умрет, как шум печальный, волны плеснувшей в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Оно на памятном листке оставит мертвый след, подобный узору надписи надгробной, «На непонятном языке». Стихи Александр Сергеевич Пушкин Прислушайтесь к поэту, Михаил Петрович. Его устами с нами говорит вечность. Что-то живое мелькнуло в ее холодных глазах, и она сразу стала похожа на девчонку с важным видом, играющую роль в студенческом театре. Командиров своих отделений вместо себя, граждане взводные, выберите сами из состава отделения – Меня можете называть по имени-отчеству «Революция Ивановна» или просто «Гражданка-революция». Когда Ольга впервые увидала свои новые документы, то с уважением посмотрела на своего начальника. «Я рада, что судьба свела нас вместе, Артур Христианович. Есть у вас что-то безумное, что не перестает меня приятно удивлять. Жить мы с вами будем недолго, но счастливо и умрем в один день, как в сказке». Артузов непроизвольно вздрогнул под ее взглядом, в котором вместо привычного зеркала льда плескалось бурное море эмоций, самых разных. Ольга весело рассмеялась. «Если хочешь что-то спрятать, положи его на самое видное место». «Но вы ведь не один», — читали Эдгара по «Впрочем, это неважно. Вы мне выбрали удачное имя. Обещаю вам полное соответствие». «Для тебя, Оленька, старался. Ты ведь у нас любишь сильные эмоции и приключения». «Вот и подобрали тебе имя. А насчет сказки? Ты у нас девушка молодая, спортивная, так что переживешь меня, старика». «Все будет наоборот, Артур Христианович. Это вы меня переживете, но ненадолго». «Ты же говорила, что не знаешь своей судьбы». «Зато я в шахматы хорошо играю. Давайте лучше о делах. У меня появится новый муж или любовник». «Размечталась. Подруга у тебя появится». «В качестве твоего порученца». А вот за это отдельное спасибо. Хоть мужика смогу себе самостоятельно выбрать. Естественно, поставив вас в известность. Как же без этого? Мы порядку приучены. Товарищ Сталин поручил мне еще раз побеседовать с тобой о ситуации в Чехословакии. Нам очень нужно остановить Гитлера как можно раньше. В чехословацкой армии есть военачальники, настроенные очень решительно. Шеф замолчал, выразительно глядя ольги в глаза. Так устройте военный переворот. У нас масса еще не расстрелянных товарищей с богатым жизненным опытом в таких делах. Группа патриотично настроенных молодых офицеров берут правительство под арест. Бенеша расстреливают на площади перед требующей казни толпой. Военные берут власть в свои руки и заявляют, что будут драться за судеты до конца. Еще лучше найти судетского немца, одиночку, психически больного, чтобы он разрядил в премьер-министра обойму из вальтера в упор. Ну а дальше по старому сценарию. Но имейте в виду, как бы вы не отводили подозрения от СССР, вся Европа на следующий же день будет нас обвинять в произошедшем. Найдутся и доказательства, и лжесвидетели, и перебежчики. Нам не отмыться. В конце концов, результат будет тот же. Военных заставят отдать власть гражданским политикам, а те отдадут приказ сдаться без боя. Хотя не исключены отдельные боестолкновения, особенно если их спровоцировать. Можно попробовать отравить Чемберлена. Возможно, к власти в Англии придут силы, критически настроенные в отношении Гитлера. Эти варианты обсуждались. Товарищ Сталин категорически против физического устранения первых лиц. Разрешение получено лишь на провокации, способные вызвать столкновение войск. Ничего не получится. С моей точки зрения, более продуктивно потратить средства на массированную пропагандистскую кампанию в патриотически настроенных средствах печати Чехословакии. Можете смело проводить описанный мной дальнейший сценарий развития событий. Территориальные претензии Польши и Венгрии, автономия Словакии, оккупация остальной территории Германии. Если это вызовет панику среди чешских предпринимателей, всеобщую забастовку трудящихся, то появится возможность закупить под шумо какие-то производства, сманить в СССР квалифицированных рабочих. Это, пожалуй, все, чего можно достичь. Да и это под вопросом. Франция и Англия имеют мощные рычаги влияния и сумеют вовремя отреагировать даже на такую угрозу. Про свободу печати они временно забудут. Когда тебя собираются изнасиловать, Артур Христианович, а ты ничего не можешь сделать, нужно просто расслабиться и постараться получить удовольствие. Поверьте моему опыту. Мне передать твой совет товарищу Сталину. В такой форме лучше не надо. Дольше проживем. Форму нужно кардинально изменить – Напирайте на то, что плутократы Англии и Франции продемонстрируют всему миру свою античеловеческую сущность и открывают дорогу вооруженному конфликту в Европе. Здесь мы ничего не изменим. Но можем и должны доносить эту мысль всем трудящимся, особенно чешским. Нам нужно думать, что и как делать в 1939 году. Вот здесь очень многое зависит от нас, и есть реальная возможность изменить ситуацию в свою пользу. Хорошо. «Твоя позиция мне понятна. Вот билеты на поезд в Ленинград. Собирайся. Перед отъездом познакомлю тебя с твоей новой подругой, которая поступает к тебе в подчинение». В Ленинграде ее приняли хорошо. Коллектив лаборатории уже успешно завершил работу над двухантенной радиолокационной станцией «РУС-1», прошедшей госиспытания и военную приемку, и усиленно дорабатывал одноантенный вариант «РУС-2» заменив ламповый излучатель на терротронный. Комплекс получил название «Редут» с дальностью обнаружения самолетов 150-170 км, работающий на длине волны 4 метра и генерирующий мощность импульса от 70 до 120 кВт, планировалось сдать до конца года. В 1939 выпустить и испытать несколько экспериментальных образцов так, чтобы к сороковому году выйти на серийный выпуск двух доработанных моделей комплекса передвижного и стационарного. Народ работал увлеченно, никаких задержек не предвиделось, все принципиальные элементы были готовы и понятны. Осталось, что называется, вылезать изделия и передать на производство. Чтобы им жизнь медом не казалась, Ольга добилась включения в план работ на 1938 39 год разработки уменьшенного аппарата РУС-2 с дальностью обнаружения самолета 12-15 км. Но к нему разработать Пуазо, который по результатам работы локатора рассчитывает и выдает установки стрельбы, упреждения и азимут, а также момент на открытие огня после вхождения самолета в зону поражения. Для 23 миллиметровой либо 37 миллиметровой либо 85 миллиметровой зениток. Для последней, по локатору, еще и установки для высотных взрывателей. Так, чтобы в 1940 году начать массовый выпуск нового изделия, получившее условное название «Глазастик». Кроме этого, на перспективу была включена тема разработки радиовзрывателей для снарядов к 85 миллиметровой зенитке на замену высотным. Тут, кроме миниатюрности, ставилась задача добиться максимальной технологичности и дешевизны будущего изделия. Принцип работы нового взрывателя аналогичный локатору. Подается и принимается отраженный от самолета сигнал. Когда интенсивность отраженного сигнала превысит некую критическую отметку, означающую, что самолет находится достаточно близко для уверенного поражения осколками, снаряд взрывается. Народ воспринял новые задание с энтузиазмом. С глазастиком особых проблем не предвиделось, вопрос был лишь в том, в какие размеры и в какую цену удастся ужать локатор. С радиовзрывателем ситуация была сложнее. Тут и жесткие требования геометрическим размерам, и цена, и качество. Задача на порядок сложнее. Михаил Петрович Фриновский смотрел на командира в отделении бывших комкоров, комдивов, заместителей наркомов, увлеченно рассматривающих карты и думал, как мало нужно человеку для счастья. Маленький лучик надежды, сносная кормежка, причастность к большим свершениям, и признание твоей значимости в виде задачи государственного масштаба. А такие мелочи, как возможность раз в неделю живую бабу за задницу ухватить, только дополняют картину мелкими приятными деталями. Пряник вам показали большой, прахнут лишь упомянули, а радуются все, как дети малые. А ведь умом-то многие понимают, после такого планирования всего два пути – восстановление в должности, либо пуля в затылок. Причем второй проще дешевле и надежнее. Сам Михаил Петрович, не отрываясь, смотрел на задумавшуюся о чем-то девушку с короткими светлыми волосами, сидевшую во главе длинного стола. Теперь он точно знал, как ее зовут на самом деле. И хотя это было смертельно опасное знание, ему было радостно на душе. Любое прикосновение к чуду, даже предсмертное, наполняет сознание человека новым смыслом и светом. После этого... Собственное эго занимает давно положенное ему место где-то в дальнем сумрачном уголке души.